Эдгар Де Роуз. Тарзан и запретный город. Перевод с английского. Издательство гард Таллин, 1991 год. Запись произведена в студии звукозаписи Кабзарь и в 1992 год. Древские джунгли. Сезон дождей был позадет. И лес и джунгли утопали в бойной деревне, украшенные мириадами тропических цветов, оживленные великолепные расцветки и хриплыми голосами бесчисленных деревьев. Дерущихся, любящихся, охотящихся, скрывающихся от погони. Лес был наполнен трестатней обезьян и журжанином насекомых, которые, казалось, были заняты каким-то важным делом. Летали кругами и никуда не попадали. Они были очень похожи на их несчастных двоюродных братьев, живущих в неприглядных джунглях с кирпича, мрамора и цемента. Неотделимой частью первобытного пейзажа был владыцый джунглей, сидевший в непринужденной позе на спине тантера слона и бездельничавший с пестрым свете вечерних джунглей. Человек-обезьяна, казалось, совершенно забыл об окружающем его мире. Но все его чувства были напряжены и следили за тем, что происходит вокруг. Его слух и его честье достигали пределов куда более отдаленных, чем пределы, доступные глазу. Именно честью в предупреждение принес предупрежденный запах, приближающийся к домам дальность. Наверное, Тарзан обратился в слух. Он не собирался прятаться или убегать потому что знал, что приближается только один кузинец. Если бы их было больше, он укрылся бы в дитях деревьев и следил бы за их приближением, скрытой листрой какого-нибудь могучего лесного патриарха, потому что только вечная бдительность позволяет обитателям дженглей избежать постоянной угрозы, величайшего из всех убитых человека. Тарзан редко думал о себе, как о, о человеке. В детстве он был в животными и впервые увидел человека почти взрослым. Подсознательно он разделял людей на группы, ассоциировав их с нумой и львом, ишитой пантерой, с болгами-дарилой, стихистой змеей и другими зверями знакомыми у него. Готовый к любой случайности, Тарзан с широкой спиной тантера следил за тропой, по которой приближался человек танцор уже начал беспокоиться. Он тоже учуял человека, но и Тарзан успокоил одним словом, и огромный самец послушно застыл на месте. в Сходя за поворотом показался человек, и Тарзан облегченно вздохнул. Туденец заметил Тарзана почти одновременно с ним, остановился и, подбежав к нему, упал на колени передел от этой джунгли. «Приветствую тебя, великий Влада!» «Поскоснул он, приветствую тебя, Огаби!» Ответил цовет обезьяна. «Почему, Огаби, объяснил?» «Почему он ну, в своей деревне уже пошел свой путь?» «Огаби ищет великого Бвана!» Ответил чернокожий. «Почему?» «Свышал Таржан. Огаби присоединился к экспедиции белого Бвана Брегори. Огаби Аскари. Белый Бвана Брегори послал Огаби на лице «Я не знаю никакого делала Бвана Гребери», — возразил человек-обезьяна. «Зачем он послал, говорите, меня?» «Белый вами послал Габи привезти Таржана. Он должен увидеть Таржана». «Где?» — спросил Таржан. «Большое селение Луанго», — объяснила Габи. Таржан покачал головой. «Не», — сказал он, — «Таржан не пойдет». «Бвана Грегори», — сказал Таржан, — «должен», — настаивал габи «Какой-то Бвана потерялся. Таржан найдет». «Нет», — ответил человек Абитриана. «Таржан не любит, большие сожаления». «Они полны дурных запусов и болезней», — Лидия и другие взял. «Таржан не поймет». «Бвана говорит Таржан, — «приходи», — прибавил Альгаби, как будто между прочим. «Дарно?» Луанго начал человек-обезьяна. Почему же ты сразу мне об этом не сказал? Для ванны должно Танзан придется. И так попрощавшись к Тантором, сержан соскучился вот в и направился в сторону Луанго. А в данный последовал за ним. Луанго Было жарко, но в этом не было ничего удивительного, так как в Луанго всегда жарко. Однако жара в тропиках имеет и свои положительные стороны, одна из которых высокий стакан, наполненный кусочками льда, ромом, сахаром и лимонным соком. Группа людей на террасе маленького колониального отеля Луанго получала удовольствие от шалотного коктейля. Капитан французских В.М.С. Поль-Дарно сидел в удобной позе, вытянув ноги под столом и, восхищаясь профилем Элен Грегори, потягивал костейлю. Профиль Элен стоил того, чтобы им восхищаться. И не только ее профиль. Блондинка, 19 лет, живая, с прекрасной осанкой и очаровательной фигурой в шикарном спортивном гостиндзе, Она была притягательной сижа как стакан с прохладительным напитком, стоящий перед ней. «Вы думаете, что этот тарзан, за которым вы послали, может найти Брайана?» — спросила она, поворачиваясь к капитану. «Ой, я вас еще прекраснее, чужой профиль», — подумал Дарно. «Но мне больше нравится ее профиль. Больше, потому что я могу любоваться, не мастеваясь недовольным. Слух, он сказал. Здесь никто не знает Африку лучше, чем Старжан, мадемуазель. Но вы не должны забывать, что ваш брат пропал два года назад. Может быть, да, когда-то перебил его третий член группы. Я понимаю, что мой сын, может быть, уже мертвый. Но мы не оставим надежды, пока не узнаем об этом точно. «Брайан не умер, папа», — настаивала нас Элен. «Я знаю это. Обо всех мы знаем. Четыре члена экспедиции убиты. Остальные остались в живых. Брайан просто пропал в хище. Другие привезли с собой рассказы удивительные, просто... Необыкновенно расскажет, что угодно смогло случиться с Брайаном, но он не мертв. «Эта задержка не очень обнаглаживающая», — сказал Грегорий. «Прошла неделя, тот по грабе ушел, а Тарзанов все еще нет. Он может так и не его». «Я серьезно думаю, что нам нужно было немедленно трогаться в путь». «У меня есть Вольф. Он знает Африку, как свои пять пальцев». «Может быть, вы и правы», — согласился Дарно. «Я не хочу оказывать на вас давление. Если бы можно было найти Таржана, и он согласился бы вас сопровождать, все устроилось бы как нельзя лучше».